Пролог «Острова иные, и чем меньше остров, тем это верней. Возьмем Британию. Не верится, что эта узкая полоска суши вмещает столько своеобразия. Крикет, чаепитие, Шекспир, Шеффилд, рыба с жареной картошкой, в пахнущей уксусом газетные бумаги, Сохо, два древних университета, побережье Саут-Энда, полосатые шезлонги в Грин-парке, улица Коронации, Оксфорд-Стрит, Праздные послеполуденные часы воскресенья. Примечание. Улица Коронации, самый долгоиграющий из всех ныне идущих британских телесериалов и самая популярная в Британии телепередача. Конец примечания. Так много противоречий. Шествуют толпой, как поддатые демонстранты, еще не понявшие, что протестуют-то они в основном друг против друга. Острова первопроходцы, раскольники, протестанты, изгои — Изоляционисты от природы. Они, как уже было сказано, иные. Вот, например, этот остров из конца в конец на велосипеде проедешь. Пешком по воде за полдня доберешься до материка. Колдун и окружившие его островки застряли, как стайка крабов на мелководье у побережья Вандей. Примечание в Ван департамент в Западной Франции. Конец примечания. Со стороны материка его загораживает Нормутье. С юга Йо, и в туманный день его можно вообще не заметить. Примечание: Нормутье Йо — острова в Бискайском заливе принадлежат Франции. Конец примечания. На картах он едва виден. Да, по правде сказать, он и не заслуживает называться островом. Возомнившая о себе кучка песчаных дюн, скалистый хребет, вздымающий их из атлантических волн. Пара деревушек, рыбозаводик, единственный пляж. В дальнем конце моя родина, Салан, нестройный ряд домишек, трудно даже деревней назвать, спускается через скалы и дюны к морю, что подползает ближе с каждым злым приливом. Примечание Салан солончаки, конец примечания. Дом, от которого никуда не денешься, место, куда указывает компас сердца.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 «Скай-остров» расположен у западного побережья Шотландии. Конец примечания. Видите, я словно инстинктивно выбираю острова, будто пытаюсь частично воссоздать свой остров, колдун, единственное место, которое ничем не заменить. Формы остров напоминает спящую женщину, лесалан голова, плечи сгорблены, чтобы защититься от непогоды. Ла живот, ла -у укромная ложбинка под согнутыми коленями. Кругом лажет хоровод песчаных островков, которые то разрастаются, то убывают по воле приливов, что медленно меняют линию берега. Одну сторону подгрызут, другую нарастят, и форма островков так переменчива, что мало кто из них успевает заслужить собственное имя. Дальше лежит полная неизвестность, вот мель за те резко обрывается, и дно уходит в никем неизмеренные глубины. Островитяне зовут это место Нитпуль, примечание «выбои на яма на дороге», конец примечания. Если положить записку в бутылку и бросить ее в море с любого места на острове, она, скорее всего, вернется на Лагулю, что значит «жадина», берег, за которым сгрудились домишки лес Салана, словно прячась от пронизывающего ветра с моря. Лесалан располагается к востоку от каменистого мыса Грино, Это значит, что зернистый песок, илы и прочие отбросы — все скапливается тут. Сильные приливы и зимние шторма еще усугубляют дело. Они воздвигают на каменистом берегу целые крепостные стены из водорослей. Эти стены могут простоять полгода или год, пока их не снесет очередным штормом. Так что, как видите, колдун не блещет красотой скрюченная фигура острова, схематичная и груба, совсем как у Марины Морской, нашей святой покровительницы. Туристы тут редки, их почти нечем привлечь. Если с воздуха острова, похожи на балерин, закружившихся в танце, то колдун-дурнушка в последнем ряду кардебалета, забывшая свои па. «Мы отстали, она и я, танец продолжается без нас». Но остров сохранил свою суть, полоска суши в несколько километров длиной, и все же у нее свой характер, наречия, кухня, обычаи, платье. И все столь же отличается от других островов, как все острова от материковой Франции. Жители колдуна считают себя островитянами, не французами и даже не вандейцами. У них нет никаких политических симпатий. Мало кто из сыновей островитян считает нужным служить в армии.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 В лес лесолане с его скалистым беспляжным берегом, с его каменными дюнами, с цементированными грубым песком, с его беспрестанным резким ветром, их нечем заманить. Жители Лаосиньеры это знают, меж усинцами и саланцами идет распря уже так давно, что никто не помнит, когда она началась. Сначала религиозные несогласия, потом споры за право ловли рыбы, право на строительство, торговлю и, конечно, землю. По закону, осушенная земля принадлежит тому, кто ее осушил, его потомкам. Это единственное богатство саланцев. Но усинцы контролируют доставки с материка. Единственный паром принадлежит старейшей семье Лао и устанавливают цены. Если усинцу представляется случай надуть саланца, он не применит это сделать. Если саланцу удается одержать верх над усинцем, торжествует вся деревня.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 Деревня разрослась в городок. Из-за пляжа Лао-Синьера по островным меркам процветает. Здесь есть ресторан, гостиница, кинотеатр, дискотека, кемпинг. Летом заливчик набит яхтами отдыхающих. В Лао-Синьере располагаются мэр острова, полицейские, почты, единственный священник. В августе несколько семей с побережья снимают тут дома и приносят с собой оживление в торговле.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 Разбитые лодки, послания в бутылках, спасательные круги, обломки кораблекрушения, потерявшиеся в море рыбаки. Лагулю тянет к себе, и многие не в силах противиться его тяге. Могут пройти годы. Материк завлекает, там деньги, большие города, незнакомая жизнь. Трое из четырех детей покидают остров восемнадцать лет, мечтая о мире, что лежит за пределами, лажитая.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 Они остаются или уходят, диковины. На них можно поглазеть несколько мгновений и забыть, как только они покинут наши воды. Для островитян нет ничего за пределами ла же Если выйти за ла же и двигаться дальше, ничто не нарушит линию горизонта, пока не заведнеется Америка. За эти пределы никто не ходит. Никто не изучает приливы и то, что они приносят. Только я. Но меня тоже принесло морем, так что я имею право.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 Чуть сместится течение, будет приходить на сотню метров правее или левее, на градус изменится направление ветра, поменяется рельеф дна, случится сильный шторм. Любое из этих событий в любой момент может катастрофически изменить ситуацию на противоположную. Удача как маятник, одно качание занимает десятилетия, и тень его несёт с собой неизбежность. Лесалан всё ещё ждёт терпеливо с надеждой момента, когда маятник пойдет в другую сторону.